Глава 54. Восток. Закат превратил хрустальные воды моря солнечных бликов в прозрачный рубин. Николайс Роуз, стоя на носу погони, смотрел, как вздымаются и опадают волны. Движение было ему приятно. Погоня несколько недель простояла в иссохшем Кавантае, где презиравшие морской закон пираты и торговцы завели процветающий черный рынок. Команда загрузила в трюмы провизию и пресную воду для обратного пути и пороха с прочими боеприпасами, в количестве достаточном, чтобы сравнять с землёй целый город. Наиматон они так и не продали. Золотая императрица решила оставить её заложницей на случай встречи со стражей бурного моря. Николайс нащупал под рубашкой склянку с кровью и срезанной чешуёй. Он каждую ночь доставал эту чешую с мыслью исследовать. Но стоило его пальцем коснуться гладкой пластинки, в памяти вставал взгляд драканы, когда он срезал с тела ее панцирь. Он поднял глаза, заслышав шорох. Погоня шла под белыми парусами чумного корабля. Их нарочно закупили, чтобы облегчить проход через море солнечных бликов. Тем не менее на Востоке все знали этот корабль. и он скоро привлёк мстительный взгляд Сейки. Когда ему навстречу вышли стражи Бурного моря и драконьи-всадники, императрица выслала грибную шлюпку с кратким предупреждением. Она, если её корабль будет повреждён хоть на вершок, или если она заметит преследователей, выпотрошит великую Нейматун, как рыбу. В доказательство, что дракана ещё на борту, она прислала её зуб. И драконы, и корабли отступились. Что им еще оставалось? Впрочем, скорее всего, они держались следом, хотя и в отдалении. «Вот ты где!» — Николай собернулся. Рядом стояла Лая едаге «Вид у тебя задумчивый», — заметила она. Алхимиком пристало размышлять, милая госпожа». Хорошо, хоть они больше не стояли на месте. С каждой новой звездой, встававшей над головами, путь близился к концу. Я навещала змеюку. Лая теплее закуталась в шаль. По-моему, она умирает. Ее не кормят? У нее чешуя сохнет. Матросы поливают ее морской водой из ведра. но ей бы целиком окунуться. Над палубой свистел ветер. Николайс почти не замечал его укусов. В толстом плаще ему было тепло, как медведю в своей шкуре. Золотая императрица одарила его теплой одеждой, назвав своим мастером составов. Это звание причиталось придворным алхимикам в «Империи двенадцати озер». «Никлайс», — выдохнула Лая, — «мне кажется, нам с тобой надо обдумать, что делать». «Зачем?» «Затем, что если в конце пути не окажется шелковичного дерева, золотая императрица снимет с тебя голову». Никлайс проглотил слюну. «А если окажется?» «Ну, тогда ты, может, и останешься жив. Но я уже по горло сытая этим флотом. Пол жизни просаливалась, но умирать в соленой воде не собираюсь. Она взглянула на Никлайса. «Я хочу домой, а ты?» Он ответил не сразу. Слово «дом» так давно ничего не значило. Он носил имя Роуз по Розентуну, сонному городку под Ваттоном, но там его уже никто не помнил. Никого не осталось, кроме матери, а та его презирала. «Трюд, пожалуй, не все равно, жив он или умер», подумала с Никлайсу. Знать бы, как она. Всё бьётся за союз с Востоком или тихо оплакивает любовника. Очень долго домом Николайсу был Менский двор, где ему благоволил правитель, где он полюбил. Но его князь теперь умер, его дом развалился, память свелась к статуям и портретам. А его пребывание в Инисе иначе как катастрофой, не назовёшь. По большому счёту, домом для него всегда был Янарт. арт ради него погиб», — Николай соблезал губы. «Ради этого дерева. Я не могу уйти, не узнав его тайны». «Ты мастер составов. Тебе, конечно, позволят изучить дерево жизни», — пробормотала Лая. «Если мы найдем эликсир, золотая императрица, полагая, пойдет на север, городу тысячи цветов. Постарается продать его дому Лаксенко в обмен на снятие морского запрета. В этом городе можно сбежать с корабля». и пешком добраться в Кавантай. Ты мог бы прихватить с собой образчики эликсира». «Пешком?» Он постарался не слишком кривиться. «Если мы, как ни странно, переживем это путешествие, куда двинемся дальше?» «В Кавантай бывают эрсирские контрабандисты, действующие в море Карментум. Их можно упросить перевести нас через бездну. Мои родные им заплатят». За соплатить платить было некому. «И за тебя тоже», — добавила лая увидев его лицо. «Я об этом позабочусь». «Ты так добра», — он помолчал. «А что будем делать, если в конце пути нет шелковичного дерева?» Как она на него посмотрела? «Если нет», — тихо сказала лая «бросайся в море, Николайс. Оно будет милостивее ее мести». Он сглотнул. «Да, я так и думал». «Что-нибудь мы найдем», — смягчилась лая Твой Янард верил в эту легенду. Я верю, что он присматривает за тобой, Никлайс, и доведет домой. Домой. Какому правителю не отдать эликсир, любой защитит его от гнева собран Хорошо бы поселиться в Брикстеде, снять домишко в старом квартале, зарабатывать на жизнь, обучая юнцов алхимии. Он мог бы немного утешиться в тамошних библиотеках, читать лекции в университете, а если не там, тогда в Хроте. И еще надо будет найти Трюд. Он заменит ей деда, и Янарт будет ими гордиться. Погоня выходила в глубокие воды. Николай стоял рядом с Лаей, глядя, как проступают звезды. Что бы ни ждало их в конце пути, так или иначе, он будет свободен.